Наконец они пришли к ступеням из мертвецов, ведущим к трону, и громко объявили о своем прибытии. Если бы трон находился хоть немного дальше, они решили бы сначала взобраться по ступеням. Но противник стоял на самом краю валуна, показывая, что им не дозволено подниматься вверх. Король должен сидеть выше. Хотя у людоящеров не было такого правила... Во многих других поселениях члены племени с более высоким положением часто смотрели свысока на своих соплеменников. Конечно, с точки зрения проведения переговоров, это считается неуважением к другой стороне. Потому, хоть это и называлось переговорами, очевидно, что их никогда и не собирались проводить на равных. Впрочем, просить равенства было бы самоуверенно. Хотя за и остальные выиграли предыдущую войну, Но одного взгляда на ряды врагов хватало, чтобы осознать, что-то победа не имеет смысла, даже если никто в это не желал верить. Всё это было лишь игрой. Наша делегация прибыла. Я представитель ящеров. Сосурью Шаша. Сильнейший герой среди нас. Я зарису Шаша. Тем не менее, в их звучных голосах не было лести. Они понимали, что это глупо. Но это... Остатки гордости. Может быть, в глазах врага прошлая битва была игрой, но ни в коем случае нельзя растоптать честь тех, кто отдал свою жизнь на этой войне. Ответа не последовало. Сидевший на троне властелин смерти всего лишь критически на них посмотрел, бесцеремонно оценивая. Было совершенно невозможно сказать, собирается ли он что-то делать. Ответила им демоница с парой черных крыльев у Талии. Наш мастер считает, что вы не приняли позу, показывающую уважение. Что? Услышав растерянный голос, женщина обратилась к мужчине с хвостом. Демиург! На колени! Зарисуя сосурью, вдруг упали на колени, чуть ли не вжавшись лицом в болотную грязь. Их действия выглядели совершенно естественно. Накатила холодная грязь, и разбитый лёд снова замёрз. Было невозможно подняться. Даже когда они старались всеми силами, тело не шевелилось. Словно сжатые в руке невидимого гиганта, они полностью потеряли свободу движения. «Не сопротивляться!» Снова услышав в голове этот голос, зарисуя сосурью, ощутили, как тело стало подчиняться другому разуму, выполняя все его указания. В виде как два ящера безвольно упали на колени в болото, Очень довольная демоница перевела взгляд на господина. «Владыка Айнс, их почтительные позы готовы. Спасибо за труды. а Поднимите голову!» «Разрешено поднять голову!» Заресуя сосырью, пошевелили головой, единственной частью тела, которая могла двигаться свободно, и посмотрели вверх, словно почтительно приветствуя короля. «Я владыка великого склепа Назарика!» «Айнс Ол сначала я хотел бы вас поблагодарить за помощь в завершении эксперимента». «Эксперимента? Многие наши товарищи потеряли жизнь, а он смеет называть это экспериментом?» «Презрение вызвало вспышку ярости, но они всё же подавили эмоции, потому что сейчас не время для этого». «Тогда давайте обговорим главный вопрос. Примите мою власть». Заклинатель Айнс медленно поднял руку, останавливая хотевшего заговорить за Рюсу. А настаивать, чтобы им дали высказаться, глупо. Зная это, Сосурью мог лишь покорно молчать. «Однако ранее вы победили нас. А значит, не желаете принимать мою власть. Вот почему мы снова атакуем через четыре часа. Если сможете победить, обещаю, что больше не стану нападать и выдам разумную компенсацию». «Можно задать вопрос?» «Спрашивай». «Нападать будет... ваше превосходительство?» Сереброволосая девушка чуть нахмурилась, а демоница улыбнулась еще шире. Наверное, им не понравилось обращение «ваше превосходительство». Однако они ничего не сделали. Скорее всего, потому что господин ничего не сказал. Айнс, не обращая внимания на этих двух, продолжил. «Конечно же нет». «Нападет мой верный помощник. Более того, я пошлю лишь его одного. Его зовут Кацит». Дослушав Айнза, Зарюсу впал в отчаяние. Если бы атаковала большая армия, то, может быть, у ящеров и был бы шанс на победу. Поначалу Зарюсу считал, что будет продолжение вчерашней неудачной битвы, так называемого эксперимента. В таком случае оставалась маленькая вероятность выиграть. Однако в атаку пойдет не армия, а один помощник властелина смерти. Опять высокомерное заявление, а в бой отправят лишь одного воина. Если только это не наказание, и в словах вражеского господина нет скрытого смысла, то он, должно быть, верит в полную победу своего помощника. А тот, кому доверяет властелин смерти, должен обладать непомерной силой. Тогда есть лишь один ответ. Этот воин настолько силён, что ледоящерам победа даже не светит. Мы выбираем сда... Проигрыш без боя слишком скучен. Посопротивляйтесь немного. Мы тоже хотим почувствовать вкус победы. Айнс не дал Сосурью продолжить. Так нагло. Этот ублюдок устраивает показательную казнь. Выругался Зарюсу в мыслях. Могущественный использует резню, чтобы смыть позор поражения. Проще говоря, противнику нужно жертвоприношение. Спектакль. Искоренение мятежных ящеров. Это всё, что я желал сказать. Что ж, через четыре часа постарайтесь насладиться этим. Пожалуйста, подождите. Этот лёд растает? Неважно, кто выиграет, а кто проиграет. Но если озеро останется замёрзшим, то людоящерам будет очень трудно выжить. А, я почти забыл забыл невероятная беззаботность. Еле лишь не хотел пачкать обувь. Когда мы вернёмся на берег, магия исчезнет. Что? Переспросили Зарюсу и Сусурю, потрясённые до глубины души. Он заморозил озеро только потому, что не хотел испачкаться? Это уже не тот уровень, в который трудно поверить. Противник просто подавляюще силён. Раз может с лёгкостью менять природу, И более того, по такой глупой причине. Оказалось, что они противостоят такому могущественному существу. Зарюсу и Сосурью одновременно испугались, словно брошенные дети. «До скорого, людоящеры! Портал!» Решив, что все необходимое уже сказано, Айнс протянул руку и чуть взмахнул. Перед троном появилась темная полусфера. Затем он прыгнул в темноту. «Увидимся, людоящеры!» «До свидания, господа людоящеры!» «Прощайте, людоящеры!» Две девушки и один мальчик тоже прыгнули в темноту, попрощавшись так, как будто потеряли к ним всякий интерес. «А тогда до свидания! Берегите себя!» «До, до свидания. свидания!» После темной эльфийки в темноту зашло странное создание. «Свободны!» «Что ж, попытайтесь от всей души насладиться этим». «Людоящеры». Спокойным голосом закончил последний мужчина с хвостом и вошел в темноту, после чего давящая на людоящеров сила бесследно исчезла. Оставленные на своих местах зарюсуя сосурью, все еще стояли на коленях и не двигались. Им просто не хватало сил подняться. Они больше не чувствовали боли от постоянно дующего леденящего ветра, поскольку ощутили ментальное потрясение, значительно превысившая физическую боль. «Чёрт возьми!» Тихо выругался Сосурьё, что было совсем не в его характере. Его голос полнился смесью множества эмоций. Их двоих встретили вожди племен, которые взобрались на грязевую стену, чтобы защититься от холода. Других людоящеров в округе не было. Вероятнее всего вожди учли, что возникнут некоторые вопросы, которые следует обговорить секретно. И заранее все приготовили. Сосурью мимоходом предположил, что это так, и потому скрывать ничего не нужно. Он рассказал им о встрече, которую и переговорами это не назовешь. Когда Сосурью мрачно все объяснил, бурной реакции не последовало. Все лишь немного насторожились. Наверное, они уже давно предвидели, чем закончатся переговоры. «Ясно». Так значит лёд растает, да? Иначе мы не сможем драться, даже если захотим. Растает. Враг сказал, что магия развеется. Этого вы добились на переговорах. спросила вождь маленького зуба. Зарюсу не ответил, а лишь чуть улыбнулся. Увидев эту реакцию и поняв, что она означает, вождь маленького зуба покачал головой. Пока выходили на переговоры, Мы провели небольшое расследование и обнаружили тени врагов внутри озера, похожие на скелетов солдат. Боюсь, они окружили нас и теперь ожидают приказов. Не думаю, противник собирается отпустить нас. Врак был довольно серьезен, а это значит... Это лишь домыслы. Четверо, не участвовавшие в переговорах, протяжно вздохнули. Похоже, они догадались о том, что будет проводиться ритуал жертвоприношения. «Тогда что нам делать?» «Задействуйте всех воинов, а мы...» «Старший брат, можешь позволить участвовать лишь пятерым?» Краем глаза Зарюсу заметил озадаченное лицо Круш. Он продолжил, моля всех мужчин-ящеров, включая старшего брата. «Если цель врага показать свою силу...» то людоящеры, вероятно, не будут уничтожены полностью. Потому нам нужен кто-то, кто, кто соберёт вместе и поведёт за собой выживших. Если все мы умрём, это станет большой потерей для будущего ящеров. В этом есть смысл. Разве не так, сосурьё? Ха. Зарюсу прав. Оба вождя посмотрели поочерёдно на Зарюсу и Круш и выразили своё согласие. «В этом нет ничего неприемлемого». «Я тоже согласен». После одобрения последнего вождя, Замберу, у Сосурью больше не осталось причин отказать в просьбе младшему брату. «Тогда решено. Я тоже думал, что нужно кого-то оставить, кто поведет племена. Круж для этого прекрасно подойдет. Может быть, ее альбинизм будет немного мешать, но она обладает просто невероятными способностями друида». «Подождите, я тоже хочу сражаться вместе с вами!» Громко прокричала Круш, возражая тому, что ее исключили именно сейчас. «Более того, если оставлять кого-то, разве Сосурью не подойдет лучше? Ему больше всех доверяют среди вождей. Именно поэтому мы не можем его оставить. Противник хочет показать свою непреодолимую силу. Наверное, в надежде, что мы отчаемся и легче присягнем на верность». «Но что будет, если среди выживших останется кто-то, на кого они смогут возложить надежды?» «И среди всех вождей у Круш самая меньшая популярность!» Круш потеряла дар речи. То, что она была альбиносом и имела наименьшую популярность, было неопровержимым фактом. Поняв, что их ничем не переубедишь, она посмотрела на Зарюссо. «Я хочу пойти с тобой. Когда ты меня позвал...» что позволил мне самой принять решение. Так почему же ты сейчас говоришь такое? Потому что в тот раз мы все шли на верную смерть. Но сейчас один из нас, скорее всего, выживет. Не шути со мной! От гнева круж даже воздух задрожал. Её хвост безумствовал, ударяя по грязевой стене. Зарюсу, переубеди её. Увидимся через четыре часа. Бросился с урью и быстро большими шагами ушёл, ломая по пути лёд и разбрасывая в воду. Трое других вождей спрыгнули со стены и последовали за ним. Зарюсуп махал им рукой в знак признательности. Попрощавшись с ними, он повернулся к Круш. «Круш, прошу, пойми, как я могу понять, и ещё неизвестно, проиграешь ли ты? Если я как друид поддержу тебя, то, может, и выиграешь!» Но слова были столь пустыми, что даже она в них не верила. «Я не хочу, чтобы убили девушку, которую я люблю. Пожалуйста, исполни это глупое мужское желание». Круш обиженно обняла Зарюсу. «Ты слишком эгоистичен. Прости. Ты можешь умереть». Ах. Верно, вероятность выжить была очень маленькой. Нет, наверное, с уверенностью можно было сказать, что её нет вовсе. «Прошла всего лишь неделя, а ты уже пленил мое сердце, но все равно говоришь, чтобы я спокойно смотрела на твою смерть?» «Ах...» «Встреча с тобой, моя удача, но и несчастье!» Круша бняла его еще крепче, будто не желая отпускать. Зарюс умолчал. «А что он мог сказать? Что должен сказать?» В мыслях он зациклился на одной проблеме. После некоторого времени Круш подняла полное решимости лицо. Зарюсу стало неудобно, когда он почувствовал её твёрдую волю. И в это мгновение Круш кратко сказала. «Сделай мне ребёнка». «А?» «Скорее!»